Глава 44. За окном уже появились первые признаки наступающего рассвета, но я все же лег в кровать, уговаривая себя отключиться. После ночных приключений кровь кипела, однако адреналиновый взрыв скоро утихнет, и если хоть немного не поспать, придет вялость, заторможенная работа мозга и прочие неприятные симптомы. Нам же раскисать телом и разумом сейчас никак было нельзя. Со дня на день ждали вестей от Элеонориной тетки. А в голову настырно лезли воспоминания последних событий. Как проснулся от звуков ковыряния в замке и, честно сказать, не сразу поверил своим ушам. Это было так неожиданно, не сказать удивительно. «Жуть, как захотелось посмотреть, кто же там такой бессмертный и отчаянный, что решился посетить этот дом тайно со вполне очевидными преступными намерениями. Еще и выбрал в качестве источника добычи именно мою спальню». Помогать ночному гостю намеренно не торопился. Во-первых, стало любопытно, как скоро он справится. Если что, то так, на троечку. Замок комнаты герцогини я, например, вскрыл в разы быстрее. Во-вторых, рассчитывал на эффект неожиданности. В самом деле, чего мешать человеку? Пусть себе ковыряется, решит задачку, отворит дверь, удивится, тут я его тепленького и прихвачу. Лицо у Луня, конечно, было что надо. Моральную сатисфакцию я получил сполна. Все бы и дальше прошло без шума и пыли, только кто же знал, что он на себе такую ветошь носит, да еще так шустро перебирает ногами. Пришлось догонять. Вспомнил, как на помощь примчались Крайтон с Адалеем, и не удержался от смеха. Если эта парочка и на поле, так сказать, брани действуют так же слаженно, то не дай бог рядом оказаться. Как говорится, с такими друзьями врагов не надо. Ладно уж, все отличились. Во мне проснулась здоровая самокритика. А мужики на самом деле не виноваты. Этот ухарь у Лепётовы такой погром за собой оставил, что сам черт бы ногу сломал. Тем более в потемках. А кнопота моя, какова, а? С таким зверем управилась. По совести сказать, лично я струхнул, когда этот пес вылетел из клетки. Да и остальные парни, уверен тоже. Долго еще потом перешептывались, зауважали мелкую. К слову, о поле брани. Каждый раз, когда я думал о том, в чем предстоит поучаствовать, по нервам пробегала противная дрожь. Врать самому себе бессмысленно, шутки закончились. Я вслушивался в громадье накатывающих мыслей, эмоций и честно признавал, что боюсь, потому что освобождение замка Крайтона приведет к смертям. Даже не так, не просто к смертям, а к убийствам. Реальным, не киношным, не сказочным. Все эти средневековые братья по разуму вокруг меня относились к этому, не знаю, как назвать, явлению, прямо скажем, проще. Камикадзе здесь не было, умирать никто не хотел и не планировал, но и особо не рефлексировал на тему, есть ли жизнь после смерти. Надо биться, будем биться, а дальше как Бог положит. Воины, одно слово. Я на их фоне просто изнеженный цивилизации ботаник с пацифистскими наклонностями. Нет, понятно, что Крайтона и иже с ним, меня в том числе, никто в первые ряды наступающих не поставит. И тем не менее... Судьба может распорядиться по-всякому. Человек предполагает, ну и дальше все сами знают. А я даже их, это допотопное оружие, в руках держать не умею. И вообще не уверен, смогу ли заставить себя проткнуть живого человека этой смертоносной железной штукой. Мы, конечно, готовились. в тихушку от девчонок, чтобы не нагнетать ненужной паники. Среди прочего имущества барона нашлось и оружие, и доспехи. Речь не о его личной, дорогой и, скорее, парадной, чем реально боевой военной амуниции размера 8Х, а о самом настоящем, обычном вооружении для бойцов. Он, между прочим, весьма успешно им торговал. Производство и склады, естественно, находились не здесь, не в городском имении, но и тут в кладовой кое-что хранилось. В общем, Адалей знал, во что вписывался и подготовился еще дома, а мы с Крайтоном нашли для себя, чем прикрыть тело. Понятно, что относительно, но уже что-то. На самом деле все эти доспехи — какой-то дикий бред, жуткая груда металла и твердый, как шкура динозавра кожи. Вообще непонятно, как в таком можно шевелиться, не то что воевать. Примерил металлическую кастрюлю, которую называли шлемом, и понял, что слышивость резко упала, а бокового обзора почти нет. Что там, девчонки жаловались, муторные шнуровки их раздражают? Так вот выяснилось, что воину снарядиться к бою ничуть не проще, чем какой-нибудь барышни на бал. Прежде чем наряжать меня в пудовую пластинчатую броню, Крайтон велел сперва надеть стеганую под доспешную куртку, изготовленную из сложенной в несколько слоев плотной ткани, простеганной ромбическими швами. Рукава, к слову, валялись отдельно и пришнуровывались к плечам куртки. Ну и дальше больше. Наручи, поножи, защита для шеи и нижней части лица, маленький круглый кулачный щит и так далее. Поскольку друг-герцог был единственным человеком, знавшим наше истинное происхождение, он понимал мою затруднительность в обращении со всеми этими древними, виденными только на картинках под цанскими приблудами. Даже предложил попробовать поупражнять меня в фехтовании на мечах. Лично я изначально понимал, что затея бессмысленные. Они тут, те, которые из благородных учиться военному искусству начинают, едва ли оторвавшись от мамкиной сиськи. Так что вручить мне меч и надеяться на то, что я научусь с ним управляться за тот короткий срок, что у нас имелся, — глупость. Но мы все-таки попробовали. Это было фиаско. Попытка показала полное отсутствие военного таланта. Мой тренер сокрушенно вздохнул, сочувственно посмотрел на своего подопечного и настрого запретил мне соваться в зону реальных боевых действий. «Твоя задача, Серж!» открыть подземный ход и провести небольшой отряд в замок. Дальше они сами уберут часовых, проберутся к воротам и впустят основные силы. Ты или ищи укрытие и сиди там, пока обученные люди сделают основную работу, или возвращайся назад с новостями по обстановке. Ясно. То есть я буду связным. Кем? Ну, пешеходным носителем информации. Серж. «Будь кем хочешь, только останься живым». Ну вот как-то так и закончился провальный опыт с моим обучением. Правда, совсем уж безоружным я себя не оставил. Вместо громоздкого арсенала местных вояк я присмотрел для себя отличный боевой нож. Не то чтобы хорошо владел приемами ножевого боя, но, как выражался дед, ловчить им немного умел. Дед же и научил. «Этой штукой уж точно не порежусь, да и спокойней с ним будет». Эти мои полудремные мысли-воспоминания прервал стук в дверь. Не такой осторожный, мягкий, каким о своем появлении оповещали девчонки, а резкий и тревожный. Сразу стало понятно, что произошло нечто важное. За дверью стоял Адалей. Он и сообщил, что появились вести от графини, и Крайтон собирает экстренный военный совет. «Началось». Наспех переодевшись и плеснув на лицо горсть воды прямо из питьевого кувшина, я поспешил в рабочий кабинет барона, где у нас располагался временный мужской штаб. Герцог сидел с напряженной спиной и задумчиво постукивал пальцами по лежавшему перед ним на столе рясно исписанному листу бумаги. — Садись! — одолея, занимавший место напротив, приглашающе подвинул соседний стул. В первую секунду сердце ёкнуло. «Что? «Все плохо?» Она отказала. «Нет!» Встрепенулся наш главнокомандующий. «Все в порядке». Элеонора и, и тут оказалась права. Тетка не оставила племянницу без помощи и уверяет в том, что готова оказать любую поддержку. «Маленькая армия уже марширует в наше распоряжение». «Так...» «И в чем же тогда подвох?» «В смысле, причина вашей задумчивости?» «Графиня Лемейская в качестве ответной услуги» Слезно умоляет меня не навлекать на ее рот несмываемый позор. Видишь ли, они с графом Торосом единокровные родственники. Его преступление ляжет тяжким бременем на всю фамилию. Пусть в ней почти никого не осталось, но самой графине придется несладко. Да и Элеоноре еще как-то жить. И что вы решили? На барона было больно смотреть. Казалось, стук его сердца заглушал все прочие звуки в кабинете. Или это мое собственное так громко отдавалось в висках? Крайтону сейчас предстояло во многом решить судьбу нашего боевого товарища и его любимой женщины. И я от души желал, чтобы Адалей получил свою долю буквально отвоеванного счастья без шлейфа гадостных последствий, которые навлек на герцогиню безумный психопат-братец. «Не знаю...» — медленно протянул Крайтон. Ресницы барона обреченно опустились. Напряженное лицо побледнело. Не знаю, как это сделать, добавил герцог, возвращая адолей к жизни. Сдается, друзья мои, эта задача посложнее освобождение замка будет. У меня у самого с души гора свалилась. Сложно, не значит, невозможно. Самое главное, что Крайтон не горит кровавой жаждой очернить весь графский род до последнего колена. Хоть и действительно непонятно Как такое шило утаить в мешке? Ладно, всему свое время. Прямо сейчас предстояло скоординировать наши действия с союзниками.